Тряхнув бородой в сторону деревни, мужик промолвил, «Вот и весь, Пашутина прозывается, боярина Шуркова». Мне никак не верилось в то, что вижу и слышу. Я попробовал снова включить сотовый. Сименс исправно выдал «Подтвердите включение», а дальше поиск сети и все. Никакой сети не было. «Слышь, мужик, а переночевать-то здесь можно где?» «Так постоялых дворов нету здесь, только мы в городе, но ежели заплатишь за постой, у меня остановись». «Хорошо сказать, заплатишь, а чем?» Я начал рыться в карманах. Российские монеты, бумажные деньги, даже сто долларов от бородков были. Но ничего более ценного хотя бы... На обмен не было. Господи, да как же здесь жить и на что? И как я сюда попал? И как мне вернуться домой? У меня же там квартира, работа, машина, друзья и мама. Голова раскалывалась от множества мыслей, версий всего со мной происшедшего и поиска выхода. Выход пока не находился. Одно пока радовало — я на территории Руси. Но время — это же четыреста лет тому назад. Хорошо, ремесленнику, столяру, кузнецу, сапожнику, а я, кроме как лечить, почти ничего не умею. Ну, разбираюсь немного в электронике на уровне продвинутого пользователя». Но кому это здесь надо? А если заняться своим любимым делом, как быть с аппаратурой, чем обследовать, чем лечить? Наверняка и аптек здесь нет, а многие ли врачи могут похвастать знанием трав? Какие здесь могут быть УЗИ, рентген или предоперационное мытье рук по спасаку кукотскому Вопросов много. — Ответов пока нет. Между тем мы въехали в деревню, состоящую из одной кривоватой улицы и полутора десятков деревянных домов. По улице бегали куры, детвора в рубашонках, медленно шел мужичок с оглоблей на плечах. Похоже, моя личность вызывала большой интерес. Из-за плетней высунулись женские головы в платках, Мужик с оглобляя становился, провожая взглядом. Дети замерли, разинув форты и ковыряя во носу. Вот уж такого любопытства к своей персоне я не ожидал, да и не хотел. Подъехали к воротам. Крестьянин отперых завел лошадку с телегой во двор, распряг, не спеша. Все это время я стоял во дворе и глазел вокруг. Из дверей выглянула женская личика и тут же скрылась. Мы зашли в избу двери были низкие, и я успел приложиться с непривычки лбом о притолоку. Вошедший, мужик перекрестился на образа в красном углу. Я повторил, потому что был крещеным и носил крестик. Хотя в церкви бывал изредка, а отчасти потому, что решил со своим уставом, В чужой монастырь не ходить и приглядываться к окружающим вот хозяйка принимай гостя звать то тебя как миллай юрий юрий григорьевич а меня федор по этюшке кузима ты не из раскольников а то смотрю лицо у тебя голое а на образа все же крестишься да нет православный я Вытянул из-за ворота крестик. «Одежда у тебя тоже не ненашенская», — хмыкнул мужик. Я не нашел, что ответить, хотя Федор, похоже, ответа очень-то и не ждал. «Ну, одежда такая у человека. Так ведь один в сапогах ходит, а другой в лаптях по достатку». «Хозяйка, на стол собирай, проголодались мы». Из-за печки вышла дородная, загорела женщина в платке и линялом сарафане, неся чугунок. Затем принесла хлеба, кувшин с квасом, огурцы, блюдце с творогом и сметаной. Перекрестившись сели, и тут выяснилось, что у меня и ложки с собой нет. «Да как же ты без ложки-то в дорогу, а?» — подивился Федор. «Потерял?» — соврал я. Не объяснять же ему про двадцать первый век и все остальное. Мне бы такое сказали, не поверил. А уж ему-то... В горшке оказалась гречневая каша. Хозяин дал мне деревянную ложку, и мы лазили туда по очереди. Никогда не думал, что гречневая каша может быть такой вкусной. Обычно в больничной столовой это было нечто сухое, Не лезла в рот. Да и бывшая жена готовила не лучше. Квасок оказался довольно прохладным, ядреным, щипавшим язык. «Из репы», — пояснила хозяйка. Насытившись, я отвалился на стену, чувствуя сытость в животе и нарастающую усталость. — А вещи твоих где? — спросил хозяин. — Да в телеге сумка. Я сходил во двор к телеге и принес свою сумку. Заодно решил переодеться в спортивный костюм, а свою одежду постирать. Но постирать мне не дали. Хозяйка взяла мою одежду и бросила в корыто с водой. Оба с удивлением смотрели на мой адидасовский бело-синий костюм, а хозяйка подошла и пощупала. Гладкий какой и скользкий. «Шелковый, что ли?» «Ага. А что мне еще можно было им ответить?» Хозяин отвел меня на седавал, кинул на душистое сено какую-то дерюшку, пожелал счастливого отдыха и удалился. Я завалился на дерюшку, кое-как стянул себя туфли и немедленно отрубился.